Сам полет займет около минуты, но поиск и причаливание потребует большего количества времени, около трех четвертей ваших суток. Тогда в добрый путь. Если у вас получится, если вы сможете лишить танаками пороха и органической взрывчатки, мы сможем вздохнуть свободно. Но ведь вы засветили свою базу, когда атаковали нашу скафу. Теперь богиня сможет послать корабли со своей армией. Очень надеюсь, что сторожевые птицы пропустили этот эпизод. Пожар был потушен очень быстро. А канонада? Пожалуй, вы правы. Конечно, её могли услышать и звери, и птицы, и нёка. Сопоставив направления на звук из многих точек, то на каме легко вычислить наши координаты. Это катастрофа. Что же делать? Сколько времени потребуется для подхода кораблей? Всего лишь сутки с небольшим. Да. Получается, мы можем не успеть. К тому же, споры бактерий прорастут не сразу, значит, сражения вам не избежать. Придётся вам помочь огнём. Уверен, что ваш корабль неплохо вооружён, но если мы атакуем корабли, а сколько их? 22. И скорее всего, то наками бросят в бой все силы, чтобы разделаться с движением сопротивления раз и навсегда. Никогда еще мы не сталкивались лоб в лоб. Но даже если наша с вами атака будет удачной, погибнет множество матросов, которые воюют против нас не по своей воле. Мне будет трудно принять такое решение. Не переживайте. Корабли мы выведем из строя, а людей спасем. Вы с вашими, Хикю Китацу, не высовывайтесь. Мы с Шаолем все сделаем сами. Когда сражение будет закончено, вы соберёте спящих людей и доставите их в ближайшие деревни. Неужели такое возможно? Мы справимся, встал Шауль, не сомневайтесь. Я очень сомневаюсь, что вы сможете усыпить людей. Как вы собираетесь это сделать? Психотропное оружие на терсённых полях есть возможность задействовать повышенную мощность излучения вплоть до стократной относительно величины достаточной для экранирования человека в обычных условиях, — ответил Даня. Это не сработает. Почему? Усупить-то их вы усупите. Но ты на каме, тут же их разбудит. А если накрыть экраном место сражения? Не выйдет. Я же говорил вам, что наша лаборатория располагает достаточно сильными генераторами. И некоторое время мы могли противостоять богине. Но теперь она нарастила свою мощность настолько, что пробивает наш экран. Какова же эффективность вашего психотропного оружия? Если пользоваться вашей терминологией, то мощность поля является восьмидесяти пятикратной. Так что ваше преимущество незначительно. Признаю вашу правоту. Но у нас есть ещё одно средство закись азота. Тонаками может приказать своим войскам использовать противохимические костюмы. У армии есть на вооружении полностью изолирующие средства защиты личного состава. Так что ваша нелетальная химическая атака не получится. А вот и получится. У нас есть средство дисперсной телепортации поражающего агента. Ничего себе. Так вот, как вы собираетесь уничтожать артиллерийские снаряды? Споры специальной бактерии с помощью вашего устройства смогут попасть под оболочку. Верно? Против огазуме тоже самое. Против такого рода оружия диспертной телепортации нет никакой защиты. Тогда мне хотелось бы пополнить ваш арсенал ещё одним средством химического наркоза с труднопроизносимой аббревиатурой HDFE DFME. То есть хлорид трифлюрэтил дифлюрметиловый эфир. Между собой мы его называем просто эфир. Вам известно такое вещество? «Нет, такую молекулу, кажется, у нас никто не сварил», — ответил Даня. «А как оно действует?» В дыхании паров жидкости вызывает быстрый и глубокий наркоз. «Похоже на земной халатан», — заметил Шауль. «Отличная идея. В чем хранится у вас это вещество?» «Титановый контейнер со штуцером вот такого диаметра и такой высоты». Катаси показал руками размеры. «Подойдет». Распредейтесь, пожалуйста, доставить на лжэку десяток балонов. А вам-то зачем этот эфир? Ещё же вам говорил, ответил Катаси, вновь взявшись рукой за сийкай. Меняемый Нёмин должен глубоко спать, чтобы тынаками нас не обнаружила. А что потом? Вы говорили, что с некоторых пор ваши экраны не могут сдерживать проникновение богини в живой мозг. Как же вы тогда копируете личность Видляет, во сон человека не должен быть слишком глубоким. То есть нужен активный сон. Мы открыли ещё один способ экранирования от теноками. Если комнату для копирования поместить внутрь тороидального магнитопровода, в котором возбуждено постоянное магнитное поле с индукцией в 2 миллиона единиц, то торсионное проникновение извне становится невозможным. Я полагаю, внутри комнаты магнитного поля нет. Или оноскомпенсировано, иначе торсионный магнитный преобразователь работать не будет, снова вступил в разговор Дании. Всё верно. Магнит и провод выполнен из магнита мягкого сплава с проницаемостью 20.000, а внутренняя оболочка комнаты это сверхпроводник. А что принято за единицу магнитной индукции? Магнитное поле планеты на экваторе. Понятно. Влечаную индукцию я пересчитал в наши единицы. впечатляет и это действительно помогает помогает и помогает радикально человек в этой комнате может не спать 20 джиканов потом засыпает на 12 то есть возвращается к естественному циклу это свидетельствует о том что то накаме достать его не может замечательный результат благодарю за новые знания катаси вошёл хикару 60 до ней его узнал В отличие от киберов солдат Шимона, лица танкё обладали индивидуальными чертами. — Командир, баллоны с эфиром доставлены. Прикажете погрузить на Хикё Китацию? — Нет, Хикару, не надо. — Я думал, вы хотите провести атаку на корабли Танаками. Мы ведь засветили звуком нашу базу. — Верно, Хикара. — Я хочу это сделать. Но вы ведь понимаете, что огня всей корабельной и зенитной артиллерии наши аппараты не выдержат. — Да, командир? И рейтинг успеха только 5 сотых. Наши гости, союзники и друзья благородно выразили желание спасти нас. Атака будет произведена с их корабля, который, как ты знаешь, практически неуязвим. Благодарю вас, благородные гости, за вашу отзывчивость и за ваши замечательные дары. Пожалуйста, Хикаро, объясните подробнее. Командир, вы не поверите, Те монокристаллы, которые нам подарили гости, не имеют дефектов в христаллической решетке. Такого качества очистки мы никогда не добивались. Микросхемы, которые из них можно сделать, будут сверхнадежными. Какая приятная неожиданность. Я присоединяюсь к благодарностям Хикаро-60, друзья. Однако нам пора действовать. Пока дальнобойные орудия главного калибра не накрыли нашу базу. Да, Катаси, нам пора, согласился Дани. Вы должны лететь с нами, чтобы указать противника и определить оптимальное расстояние для атаки с учётом необходимости эвакуации временно уснувших вашими аппаратами. Разумеется, я лечу с вами. Хикару, пойдёмте, поможете погрузить баллоны. Через 10 минут корабль арамейцев взлетел и взял курс на северо-запад. Именно оттуда, как сказал Катаси, должны были появиться корабли армии Тэнаками. Разумный кибер никак не мог прийти в себя после эффектного появления с каф и как бы ниоткуда. Не понимаю, Даниэль, как вы это сделали? Как вы добились невидимости? Да ничего особенного. Пульсирующий полёт плюс режим размытия. Когда справимся с угрозой, мы с вами обсудим вашу дальнейшую жизнь и познакомим с нашей физикой. Если вам, конечно, не жалко будет расстаться с вашей концепцией стационарной вселенной. Будет жалко. Но подумать над альтернативной теорией всё равно интересно. Погода портится. Вы сможете с помощью радара отличить поверхность Киана от металлического корабля? Конечно, вмешался Шауль. Хотите, я найду флот Тенаками за 5 минут, сказал он, обращаясь к танки. А как? Можно использовать наши скоростные зонды, что вьются вокруг планеты. Да, Шауль, сделай, пожалуйста. Я про них совсем забыл, попросил Дани. Да разве может танкер что-нибудь забыть, удивился Катаси. Наши алгоритмы мышления тщательно скопированы с живого мозга. Они даже несут черты индивидуальности. Поэтому да, мы можем что-то забыть. Что-то не очень важное, совсем как люди. Но это позволяет нам чувствовать себя людьми, а не машинами. Завидую. Флот обнаружен, — обрадовался Шауль. Он в 50 километрах по нашему курсу. А сколько до базы Танкё? 35 км. Катаси, как привязать расстояние к вашим мерам? Судя по моим визуальным датчикам, ваш рост с точностью до половины сотой равен 1 кэн. 60 кэн составляет тё, а 36 у 1 ри. Прицельная стрельба из орудий главного калибра возможность дистанции 5 ри. Коэффициент пересчёта ри в километры примерно 3,91, заметил Дани. Останавливаемся. Дистанция 9-ри подходит. Они нас не увидят. Не увидят. Режим размытия включён. Скафы висели на высоте 500 м над водой. Через час с четвертью показались корабли. Их было только 18. Проклятье, расстроился Катаси. Значит, 4 корабля она оставила в резерве. Что нам теперь делать? Ничего страшного. Сначала захватим эти, а потом разберёмся с остальными. Шауль, темпоральную пушку к бою. Режим дисперсный, агент эфир-танкё. Всё уже сделано. Вперёд, капитан. Пройдя на небольшой высоте над каждым из кораблей противника, скаф распылил наркотический пар, который сразу проник во все помещения, в том числе и герметизированные, такие как командирский мостик. Более того, Эфир оказался внутри мозга каждого члена экипажа, поэтому наркоз подействовал мгновенно. Каждый упал там, где стоял. О применении средств индивидуальной защиты не могло быть и речи. Да и пользы от них не было бы никакой. Корабли до атаки, шедшие ровным кильваторным строем, начали разбредаться. Каждый рулевой, падая, повернул штурвал случайным образом. Даниэль ужаснулся к Атасе. Они приобрели разные курсы. И уже ли придётся ловить их по всему океану? Да как же мы будем эвакуировать экипажи? Сейчас мы заглушим двигатели. Смотрите, как это делается. Высота 100 м, скважность 50. Пульсирующее на паральное поле нашего корабля прекратит цепную реакцию горения, и корабль вскоре остановится. Дани снизился до 90 м и прошёл над ближайшим кораблём. Смотрите, вихревой след от винта за кормой исчез. Вам действительно удалось остановить двигатель. Потрясающие у вас технологии. Калибр орудия впечатляет. Вам известна точная величина? Главный калибр равен одному сяку, а сяку — это одна шестая Кен. Понятно. 303 мм. Как думаешь, Шауль? Если пересчитать на циклонит, какова мощность снаряда? У меня получается около 80 кг. Неплохо. Несколько попаданий и базе танкё конец, рассуждал Дани, останавливая корабли один за другим. Всё, Катя. Считайте эти корабли вашими, вы можете вызывать своих товарищей. У вас ведь есть в голове встроенная радиостанция. Есть, но баес мощности не хватит, чтобы преодолеть расстояние в 9 ри. Кроме того, вряд ли радиоволны пройдут через обшивку. Верно, но это не страшно. Я включил ретранслятор. Говорите. Катайси на 5 минут ушёл в себя. Вскоре все наши воздушные силы будут здесь. По 20 танкёнов на корабль хватит, чтобы им управлять. Потом около 20 диканов потребуется для эвакуации в ближайшей деревне спящих матросов. Их на каждом корабле должно быть около 500. Потом мы доставим других танкёв с базы, чтобы управлять орудиями кораблей, и тогда возьмём курс на базу Тинаками, чтобы разграничить оставшиеся у неё 4 корабля. Как вы посмотрите на другой план атаки Катаси? Он более простой, более быстрый, а самое главное менее кровавый. Интересно. Пока ваши товарищи занимаются спасением уснувших экипажей, вы покажете нам путь к военной базе Тинаками. Конечно, так будет быстрее. Но чем же этот план менее кровавый? Если использовать эфир, то эвакуировать спящих будет некому, и захватить 4 корабля мы втроём вряд ли сможем. Придется их уничтожить на месте. Верно, так мы и сделаем. Но на этот раз обойдемся без эфира. Показывайте дорогу. Я готов, капитан. Идти нужно прежним курсом на небольшой высоте над самой водой. Там всегда низкая и очень плотная облачность. Наверное, поэтому мы ничего и не увидели с орбиты. Как же вам удалось обнаружить базу? Это было непросто. Хикюкитатсу в обычном снаряжении не может преодолеть 349 ри. Только специальные аппараты, переделанные под разведывательные задачи, где все вооружение и рабочее место второго пилота-стрелка, а также все помещения для десанта были заменены баками с топливом, позволили выполнить миссию. Понятно. Мы уже подлетаем к точке 349-3 по заданному курсу. Вижу много пирсов. У четырех пришвартованы корабли, такие же, как те. Да, это они. И что дальше? Дальше делаем вот что. «Шауль». Ты покинешь скафу и в автономном полете выгонишь всех людей на берег. Твоя задача — держать их в километре от пирсов. Выключать внушение нельзя, иначе ты на камень тут же погонит матросов обратно. Как включать форсаж торсионного излучателя, знаешь? Да, капитан. Но чтобы я вышел, нам нужно либо уйти в космос, либо приземлиться. Уйдем в космос, и там я тебя выпущу. Плохая идея, Даниэль, испугался Катаси. Я опасаюсь за свой аккумулятор. Он не выдержит вакуума и взорвется. Не переживайте, воспользуемся воздушным шлюзом, и давление внутри скафы останется нормальным. Капитан, может поменяемся? Ты телепат, опыт внушения у тебя есть, а я инженер по оружию, я стреляю лучше, чем внушаю. Ладно, давай так и сделаем. Будешь стрелять по моей команде, связь через кодированный радиоканал. Сначала уничтожь склад боеприпасов, а дальше посмотрим. Катаси, вы не знаете, где у них хранятся снаряды? Откуда? Мы же наблюдали корабли только с воздуха. Придётся разведать на месте. Бери штурвал Шауль и вверх, а я пойду в шлюз. В автономном полёте Дани спустился к пирсам Тенаками. Хорошо, что корабли стоят у соседних пирсов, но сначала разведка, подумал он. Приземлившись на палубу второго корабля, разведчик поймал первого подвернувшегося члена команды, оказавшегося, как выяснилось, младшим офицером. Дани включил максимальную мощность встроенного дрюмера и произнёс слово форсаж. Потеряв контакт с привычным полем богини и почувствовав вторжение чужого разума, офицер едва не лишился чувств. Но он был здоровым человеком. "Ведите меня к капитану и побыстрее", мысленно приказал Дани. Офицер был вынужден повиноваться. Они подошли к крутому трапу и стали сбираться вверх. Вдруг офицер мысленно обратился к Дани: "Послушайте, танкё". Я сначала испугался, но теперь мне хорошо. Как вам удалось преодолеть управление тонаками? Впервые я не чувствую себя марионеткой. Возьмите меня к себе. Сейчас не получится. Я здесь, чтобы спасти экипажи этих четырёх кораблей. Скоро все они взлетят на воздух. Где находится склад боеприпасов? В носовом трюме. Всё, пришли. Эта дверь ведёт на мостик, но она бронированная. Боюсь вам её не открыть. За это не беспокойтесь, я справлюсь. Есть еще одно препятствие. Армия воюет с вами танкё. Так что мостик обдорудован сверхмощным колебательным контуром. Вы попадете под чудовищный электромагнитный импульс. Стоит только кому-нибудь из офицеров нажать на кнопку. Это ценная информация. Благодарю. Хотите остаться свободным? Разве это возможно?